Глава 33. 242-й день после вспышки. Граница Тенниси и Алабамы. «Мне это не нравится», — пробормотал Джексон. Он сжимал руль фургона и пытался разглядеть дорогу, только сейчас ему мешала небуря из пепла. Нас окутал туман, им же заволокло горы, расположенные на границе Штатов. Первый раз со дня вспышки я его увидела. За последние шесть дней после спасения мытью погода изменилась, температура упала ниже нуля. Ветра дули не так часто, но если это случалось, они не щадили». Когда мы впервые увидели, что вдыхаем пар, сильно занервничали. Нам показалось, что Земля вот-вот замерзнет, и скоро начнется новый ледниковый период. Поэтому утеплялись как могли. Я натянула толстовку, Джексон тонкую кожаную куртку, Мэтью нашел для себя спальный мешок. У Селены с собой был полный набор для выживания и одежды на все случаи жизни. Сейчас она рассматривала карту на переднем сиденье «Мы едем верной дорогой, Джей Ди. Возможно, туман сбивает тебя с толку». Каждый день Джексон и Селена забирались на передние сидения, а нас с Мэтью отправляли назад, к мотоциклам, как багаж. Мэтью лежал на полу на спальном мешке и насвистывал музыку из «Звездных войн», совершенно не обращая внимания на наше беспокойство. «Бак почти пустой», — сказал Джексон. «И, судя по карте, до ближайшего города еще далеко, а вокруг лишь поля». «Это старая карта», — ответила Селена. «Впереди могут быть стрип-молы». Примечание Стрипмол – длинный одноэтажный торговый центр с парковкой, разделенной на секции, в которых размещаются магазины, обычно вдоль автотрасс. Конец примечания. И я уверена, что мы там отыщем больше бензина, чем в тех местах, которые мы уже проехали. После спасения Мэтью мы решили отправиться на север и доехать до теннеси а потом свернуть на восток в сторону Северной Каролины. Мы понимали, что возвращаться на юг по той же пустынной дороге в Алабаме «Не вариант, но сейчас у нас осталось лишь несколько энергетических батончиков, да и воды едва хватало. Хоть мы и выехали за пределы территории, которую захватили и разграбили армии, но до сих пор не нашли ничего съестного. Все, что мы обнаружили, очень много бэгмэнов. Они ковыляли вдоль дороги и тянулись к нашему фургону. «Мы всегда можем слить бензин из мотоциклов», — предложила Селена. Джексон покачал головой. «Нам и хватит его даже на пятнадцать километров. Да и экономить его не помешает». Я заметила, как он напряг плечи и сжал челюсти. Он чувствовал себя ответственным за наши жизнь. Жаль, что я никак не могла помочь. Пока Джексон и Селена спорили, куда ехать, я переставила коробки с оружием и пустые канистры, чтобы улечься рядом с мытью на свой спальный мешок. Затем свернулась калачиком, чтобы немного согреться. Здесь гуляли сквозняки». Мы лежали лицом друг к другу. «Мэтьё, поговори со мной», — пробормотала я. «Мы едем в правильном направлении, мы сможем найти еду. Скажи мне что-нибудь, что могло бы помочь нам». Конечно, Джексон с Селиной понятия не имели, каким источником сведений обладали, и все еще обращались с ним как с идиотом или шутом. Мэтьё бросил на меня сердитый взгляд. «Они этого не заслуживают», — пробурчал он. И когда я увидела в нем нормального шестнадцатилетнего парня, а не провидца, как обычно...» Мэтью снова начал насвистывать. «Как же бесит!» Селена тут же включила раздражающий меня индустриальный рок. Когда Мэтью засвистел еще громче, она врубила звук почти на полную. Еще немного напряжения, и этот фургон взорвется. Мы все были раздражены. Джексон сразу же не взлюбил Мэтью и хмурился каждый раз, когда тот брал меня за руку, а еще при каждой возможности называл беднягу бесполезным. Селена постоянно делала вид, что игнорирует его, но когда считала, что никто не смотрит, пристально разглядывала. видение с ее участием, которое Мэтью показал мне, все еще вызывало у меня мурашки. Но при этом он вообще не боялся ее, из-за чего я чувствовала себя увереннее. Я постаралась отбросить волнение, перестать ревновать Джексона к селении и как можно больше внимания уделить Мэтью. Он остался без матери, которая заботилась о нем всю его жизнь, и лично мне с ним порой было очень непросто. Иногда я подолгу уговаривала его поесть и поспать. Большую часть времени он, по всей видимости, находился не в этом измерении. Разговаривал сам с собой, смеялся не в попад, а ночью то и дело просыпался из заведений». После того, как он показал мне битву со смертью, я попросила больше этого не делать. Но как только появлялась возможность поговорить с ним так, чтобы не услышали Селена или Джексон, я приставала с расспросами об арканах. Я узнала, что Шут видел не только их будущее, но и прошлое с настоящим. Помимо нас с ним арканов еще было много, но выяснить наше предназначение мне у него так и не удалось». Если мы все участвовали в какой-то войне, создавали альянсы и сражались друг с другом, с чего все началось? Я поняла лишь то, что у нас было всего два варианта — убивать или умирать. Ведь сама видела, как обезглавили Каланте. А что с другими? Неужели с ними уже расправились? Джоуль с Гавриилом пережили ту ночь? Чаще всего после разговоров с Мэтью мне хотелось рвать на себе волосы. Наш разговор каждый раз шел по одному и тому же сценарию. «Сколько всего арканов?» «Карт?» «Да, карт». «Тайна». «Так, ладно, что появилось первым, подростки или карты?» Он отвечал, «Боги». Я выпала из воспоминаний и, прищурившись, посмотрела на мытью. Иногда казалось, что этот парень говорил бред специально, но при этом он сам так сердился на меня, будто пытался научить говорить на иностранном языке, а я все время забывала, какой нужно употреблять артикль в том или ином случае». Я потянулась к его лбу и убрала прядь волос. «Мэтью, перестань, пожалуйста, насвистывать!» Он сделал глубокий вдох. В его глазах читался вызов. «Очень прошу тебя!» Он сердито посмотрел на меня, но все-таки замолчал. Какое облегчение! На самом деле, мне хотелось, чтобы мы с ним вели себя настолько тихо, чтобы Джексон и Лена забыли о нашем присутствии. «Императрица боится, что Дево и Луна вышвырнут меня!» «Что? Нет, конечно, нет». Да, пару дней назад я, возможно, слегка заволновалась, когда услышала, как Джексон сказал Селене. «Этот парень не умеет сражаться, охотиться, дежурить по ночам или просто молчать. Он бесполезен». Так же он говорила про меня. «И он постоянно хочет есть». «Но он так нравится Эве, Джей Ди. Уверена, ты видишь, какие сильные чувства она испытывает к нему», ответила тогда Селена. Вероятно, она имела в виду, что я в него влюблена. Я бы так не сказала, и она это знала, но возразить в тот момент я ей не смогла. Потом Селена добавила, «Скажи ей, что мы не избавимся от него, если она согласится вернуться в мой дом. В противном случае нам придется выкинуть лишний груз». «Змея». Но джексон ответил ей только, «Я подумаю». Интересно, насколько сильно ее мнение было для него важно. Решив, что эти двое не смогут расслышать наш разговор из-за музыки, я прошептала. «Мэтьё, Селена, в буквальном смысле, может принести сомнение». «А она луна?» Он начал рассматривать свою руку, поворачивая ее то одной стороной, то другой, внимательно вглядываясь в каждый сантиметр. Обычно это означало, что разговор закончен. Когда я спросила его, переспали ли Джексон с Селены, то получила этот же ответ». Было ли что-то между ними или нет, я так и не поняла. Они отлично ладили, но никогда не демонстрировали своих чувств, по крайней мере, Джексон. Селена же явно была от него без ума. И она одна. Если бы он только рассказал мне, что чувствует ко мне, и признался бы, что не спал с Селеной, я, наверное, тут же призналась бы ему в любви. Мэтью бросил на меня разочарованный взгляд. Императрица лжет о том, что они меня вышвырнут. Я выдохнула. «Джексон не оставит тебя в беде». «А я не дам в обиду. Если они захотят избавиться от тебя, я последую за тобой, обещаю». Эти же слова я повторила Джексону, что было огромной ошибкой. Вчера, в один из тех редких моментов, когда Селена и Мэтью не было рядом, Джексон угрюмо пробормотал мне. «Как думаешь, этот парень сможет позаботиться о тебе? Сможет защитить вас в дороге?» Я задачно посмотрел на него. «А ему это может понадобиться?» Тут же проснулись сомнения. «О, все ясно. Вы уже приняли решение и собираетесь избавиться от обузы Ты сможешь предупредить заранее, чтобы мы успели подготовиться». Джексон запрокинул голову и стиснул зубы. «Думаешь, я брошу тебя?» «Я случайно услышала ваш разговор с Еленой. Ты сказал, что Мэтью совершенно бесполезен, что он просто лишний рот который нужно кормить». Я надеялась, что Джексон сменит свое отношение к бедняге и переборет те сомнения, на которые его толкает Селена. «Так и есть», — сказал Джексон. «И я учту это, когда соберусь принять окончательное решение». «Решение? Бросить его?» «Что ты будешь делать, если я так и поступлю?» «Уйду с ним», — ответила я без раздумий. «Ты выберешь его, а не меня?» На долю секунды мне показалось, что в его взгляде промелькнуло что-то волосное пугающее, но затем на лице его... Снова отразилась равнодушие. «Возможно, именно так я и поступлю. Позволю вам двоим идти своим путем, хотя и не уверен, что вы протянете долго. Пока меня останавливает только это», — язвительно произнес он и ушел, оставив меня наедине с неприятными мыслями. После этого мы и пары слов не сказали друг другу, хотя я часто ловила его взгляд в зеркале заднего вида. «Не беспокойся о том, что тебя могут бросить, хорошо?» — сказала я. «Он нам не нужен» произнес Мэтью, «тебе нужны союзники». «Хорошо, я подыграю. Кто они?» «Оружие. Тсс, парень». Хотя я считала себя старшей сестрой и лучшим другом Мэтью, иногда он раздражал меня, как никто другой. Долго путешествуя с братом и сестрой, порой ощущая, что они выводят себя из себя. Так было и с нами. «Тебе нужно тренировать свои силы, научиться фитоманипуляции», произнес он чуть тише. «Что-то новенькое. Научиться контролировать растения». «Я голоден». «Терпение, Эви, терпение. Мытье, ты будешь тренироваться со мной?» «Да», — пылко ответил он. «Выпусти свои когти». Мне стало неловко. Неужели он о них знал? Я сжала кулаки. «Я не могу их выпустить просто так. Последний раз они появлялись, когда я меня взбесила своим поведением Селена. Или могу?» Он тяжело вздохнул. «Ты сказал, что у меня есть и другие способности. Сколько их? Что я еще могу делать?» «Я не вижу твоей когти». Он уставился на мои руки, а потом начал рассматривать свои. Разговор окончен. «О, понятно. Мы перешли к новой поощрительной системе». Я откинулась назад и уставилась в потолок. «Может, стоило просто забить? Если повезет, мы окажемся у бабушки менее чем через две недели, и тогда все интересующие меня вопросы можно будет задать уже ей». «Кто я? Почему я такая? Каково мое предназначение? Можно ли спасти мир?» Внезапно Мэтью подскочил, как ужаленный. Его лицо побледнело. «Смерть передает привет». Именно в этот момент Селена включила музыку, взял кле-заднего МИДа и заметила прищуренные глаза Джексона. «Почему ты не готовишься к встрече со смертью, Эви? Ты знаешь, что может принести будущее?» — бормотал Мэтью. «Смерть». «Ох, нет-нет, меня сводили с ума не только загадочные разговоры, но и то, что он постоянно упоминал о смерти. Это раздражало не только меня, но и Джексона. Он не знал, что Мэтью говорила о настоящем человеке, сумасшедшем рыцаре, который поклялся казнить меня и выпить мою кровь. Этим утром Джексон сказал ему, «Еще раз заговоришь про смерть, я всыплю тебе по самое первое число. Согласен?» Но на Мэтью эта угроза тогда не подействовала. Он продолжил. «Ты должна быть готова к встрече со смертью, Эви». «Я предупреждал тебя», — произнес Джексон. Селена коснулась его плеча и бросила фальшивый умоляющий взгляд, в котором читалось «Будь терпеливее с Эви». Лучница просто взбесила меня. Нервы натянулись, словно струна. Плюс ко всему меня одолевали сомнения. Я не доверяла ей, но чувствовала, что, возможно, придется зависеть от нее. «В этот раз все будет по-другому, правда?» — спросил Мэтью. — Хоть я и понимала, о чем он говорил, я ответила. — Да, Мэтью, давай поговорим. Ты меня не убьешь? Джексон снова посмотрел на меня в зеркало заднего вида. — Я никогда не обижу тебя, — ответила я. — Смерть не будет ждать вечность, — тихо произнес он, а затем уверенным голосом добавил. — Ударь первый, или тебя опередят. Когда Джексон крепче сжал руль, я сказала... «Эй, давай сменим тему. Ты когда-нибудь видел космический корабль во Флориде?» Молчание. «Как насчет эвоков, а?» Примечание эвоки — вымышленная раса существ из фантастической саги «Звездные войны». Конец примечания. Я в кармане у смерти, а он перед моими глазами вновь начал матью. «Он наблюдает за тобой прямо сейчас. Вскоре ты встретишься со жнецом». «Да сколько можно, идиот!» — рявкнул Джексон. но ну всё достаточно с меня этих сумасшедших разговоров». Двигатель задребезжал. Все притихли, когда Джексон съезжал с дороги и даже Мэтью ни слова не проронил, пока наша машина медленно останавливалась. «Без бензина нам придется пробираться сквозь холодный туман». В зоне видимости находился только один дом. Кирпичное строение, которое, естественно, уже разграбили. Мне снова чертовски не везло, как в последние дни перед маминой смертью. Как тогда мне захотелось спрятаться от всех и громко закричать. Селена сдула с лица упавшие волосы. Что мы теперь будем делать, Джей Ди? Мы проезжали мимо лагеря ополченцев в долине, недалеко отсюда. У них есть бензин. Я не заметила никакого лагеря, наверное, потому что все это время успокаивало Мэтью. Откуда ты знаешь, что это ополчение? Там полыхало несколько больших костров, их было видно даже сквозь туман. Они не боятся, что кто-то может их заметить, а значит вооружены. Он вылез из фургона и сразу же поднял воротник куртки. Я последовала за Джексоном. На улице стало еще холоднее, чем утром. «Ненавижу такую погоду», — пробормотал он. Никто из нас не привык к морозу, но я, по крайней мере, каждый год на зимних каникулах каталась с Мэлой и ее семьей на лыжах, а вот Джексон никогда не покидал Луизиану. Когда Селена спросила его о любимом зимнем виде спорта, он с какой-то растерянностью посмотрел на меня. «Я не узнаю снег, даже если он ударит мне в лицо», — ответил он. «Я родился и вырос на болоте». Как только из фургона вышли Мэтью с Селеной, Джексон воскликнул. «Ночь проведем в том доме, а утром переберемся в лагерь». «Как мы украдем у них бензин?» — спросила я. «Мы?» — Джексон поднял брови. «Ты ничего делать не будешь. Спрячешься в каком-нибудь безопасном месте. А на рассвете, как только Бэтмены залезут в свои укрытие. я и Селена пойдем к лагерю на мотоциклах». Она засияла, а я в очередной раз смутилась из-за беспомощности. Когда Джексон назвал Мэтью ни на что не годным, я вспомнила, как он говорил то же самое обо мне». «Бесполезная маленькая кукла, без зубов».